Глава 48. Все как в старые добрые времена. Мрачно думал Дагоста, облаченный в черный костюм Пендергаст мчался по улицам Нью-Йорка в своем роллс ройсе Правда, были это уже далеко не добрые времена. За Пендергастом охотились, да и сам Дагоста находился в таком глубоком дерьме, что при подъеме ему потребовалась бы декомпрессионная камера, если он вообще вынырнет на поверхность. Роллс подкатил к терминалу 7 зоны прибытия. Пендергаст выскочил из машины, оставив мотор включенным. Дежурный полицейский прохаживался по тротуару взад и вперед. Пендергаст налетел на него, как коршун. Федеральное бюро расследования взмахнул своим золотым удостоверением перед офицером, сложил его и спрятал в карман. «Чем могу помочь, сэр?» — быстро спросил полицейский, на которого Пендергаст явно произвел впечатление. «Мы расследуем дело чрезвычайной важности». Могу я попросить, чтобы вы присмотрели за моим автомобилем, офицер? Да, сэр. Полицейский едва ли не отсалютовал. Пендергаст влетел в терминал. Полы черного пальто развивались. Дагоста следовал по пятам. Внутри дюжий охранник внимательно выслушивал человека, сердито кричавшего, что у него украли сумку. И снова Пендергаст открыл удостоверение. Специальный агент Пендергаст, Федеральное бюро расследований. Мой помощник Винсент Дагоста из Нью-Йоркской полиции ну вот нашли время закричал пострадавший мужчина дело идет о чрезвычайно дорогих украшениях моей жены никогда не кладите драгоценности в багаж сказал пиндергаст взял мужчину за локоть вывел его после чего быстро вернулся и запер за собой дверь ловко у вас получается улыбнулся охранник скажите офицер картер сейчас дежурит спросил пиндергаст незаметно взглянув на значок охранника это я Рэндалл Картер. Чем могу служить? Мне сказали, что вы тот человек, который лучше всего решит мою проблему. В самом деле лицо охранника просияло. Кто? Нам нужно посмотреть пленку, снятую накануне камерами слежения, сразу после полуночи. Это дело чрезвычайной срочности. — Да, сэр, позвольте мне вызвать начальника охраны. Пендергаст удивленно покачал головой. — Разве вам не сказали, что вопрос уже улажен? — В самом деле я не знал... — Странно, что они не послали. — Ладно, — прервал его Пендергаст. — Я рад, что они, по крайней мере, догадались послать меня к вам. Вы человек, который сам решает, а не какой-нибудь бюрократ. Он неожиданно взял охранника за плечи. — Вы носите бронежилет, офицер? — Бронежилет? — Он нам не требуется. — Ну почему? — Пора браться за дело. — Да, сэр. У офицера отпала охота к дальнейшим расспросам. Он ринулся вглубь терминала и отпер служебный вход. Они прошли по коридору, открылась еще одна дверь, и они очутились в большой комнате с компьютерами, мониторами, видеокамерами. Несколько охранников сидели вокруг стойки, пили кофе, а в углу тощий, раздраженный техник стучал по клавишам. «Этим джентльменам нужно посмотреть пленку», — сказал Картер технику. «Минуточку», — сказал техник. «Нет, сейчас. Этот человек из ФБР, он расследует дело чрезвычайной важности». Техник поднялся, раздраженно вздохнув. «Ладно, покажите-ка разрешение». Он протянул руку. «Все улажено, поверьте на слово». Техник закатил глаза. «Так чего вы хотите?» Пендергаст вмешался. «Бритиш Airways, рейс 822. Прибыл сюда из Гетвика сразу после полуночи. Мне нужны записи с видеокамер возле карусели с прибывшим багажом. Но самое главное, что я хочу видеть, это зона за таможней». «Сядьте, это займет немало времени». «Боюсь, что времени у меня в обрез». «Дайте мне отдышаться, я сделаю все, что смогу. Наберитесь терпения». Пиндергаст мило улыбнулся, заметив его улыбку, до да госта напрягся. «Вас зовут Джонатан Мерфи, не так ли?» Медовым голосом осведомился Пиндергаст. «Оказывается, вы можете прочитать надпись на карточке. Браво!» «Мне нравится игра в вершки и корешки, Джонатан», — сказал Пиндергаст все еще приятным голосом. «Через пять минут...» Вы даете мне эти видеозаписи и получаете вознаграждение в 10 тысяч долларов от ФБР в исполнении программы «Публичная инициатива и вознаграждение», сокращенно ПИФ. Вы наверняка не слышали. Если не сделаете этого, я внесу в ваше досье красную метку. и Это будет означать, что ни в одном аэропорту вам не удастся получить работу, да и в любом другом подобном месте тоже. Так что выбираете? Вершок или корешок? Молчание. Охранники подталкивали друг друга и улыбались. Было ясно, что техник у них популярностью не пользовался. Мерфи глуповато ухмыльнулся. «Возьму десять тысяч». «Отлично». Техник уселся за компьютер и с жаром принялся за работу. Пальцы так и летали по клавишам. Госта смотрел, как на экране выскакивают цифры. «Мы больше не пользуемся видеопленкой», — сказал он. «Храним все в цифровом формате». Вдруг он остановился. «Есть». «Самолет прибыл в десять минут первого, выход тридцать четыре». «Так, посмотрим. Проход через таможню в среднем занимает 15 минут, плюс получение багажа на карусели. Думаю, на все про все уйдет 25 минут». На экране Мерфи появилось изображение. Пендергаст подался вперед, напряженно всматриваясь в монитор, госта выглядывал из-за плеча. Он увидел международную багажную зону, вращающуюся пустую карусель. «Я увеличу скорость, пусть появятся люди», — сказал Мерфи. «Теперь карусель поворачивалась гораздо быстрее». Внизу на экране быстро мелькали секунды. Вскоре к карусели стали подходить люди, отыскивающие свой багаж. Мерфи нажал на несколько клавиш, и изображение пошло с нормальной скоростью. «Вот она!» — прошептал Пендергаст, указывая на экран. Дагоста разглядел стройную фигуру Виолы Маскеляни с маленькой сумкой в руке. Она приблизилась к карусели, вынула из сумочки багажный билет, скрестила руки и стала ждать. С минуту Пендергаст смотрел на изображение. Затем заговорил, покажите место встречи пассажиров, пожалуйста. Установите то же время. Техник внес несколько команд, багажное отделение исчезло, на его месте появилось место встречи пассажиров. Народу там было мало, несколько человек нетерпеливо переминались ноги на ногу. «Вон там», — сказал Пендергаст. Мужчина стоял чуть поодаль. Высокий, стройный, одетый в темное пальто, у него были рыжеватые волосы, он озирался по сторонам, Вдруг он повернулся и уставился на камеру слежения. Дагоста едва не сделал шаг назад. Мужчина смотрел прямо на них. Лицо загорелое, худое, коротко стриженная бородка, разноцветные глаза. Дагоста тотчас узнал его. Этого человека он видел два месяца назад возле замка фоска в Италии. Человек кивнул, глядя в камеру, легонько помахал рукой. Губы его шевелились, видимо, он что-то сказал — Госта глянул на Пендергаста, тот побелел от гнева. Пендергаст повернулся к технику. «Вернитесь назад и распечатайте кадр с человеком, машущим рукой». «Да, сэр». Мгновение спустя принтер зажужжал. Пендергаст вынул цветной снимок и сунул в карман. «Теперь промотайте, пока на экране не появится дама и поприветствует его». Снова на экране быстро замелькали изображения, и вот появилась виола, Широко улыбающийся диаген приблизился к ней с вытянутыми в приветствии руками. Дагост, затаив дыхание, наблюдал, как эти двое, судя по всему, обменивались любезностями. Затем диаген взмахнул купюрой и к ним бросился носильщик. Они повернулись и направились к дверям. Носильщик шел следом с багажом Виолы. Пендергаст указал на экран, кто этот носильщик. Картер прищурился. Вроде бы Норм, Норман Сондерс. Он сейчас на работе? Картер покачал головой, не знаю. «Он уходит в восемь», — сказал охранник, — «но иногда работает сверхурочно. Фигуры исчезли за стеклянными дверями. Теперь покажите стоянку». Хорошо. Техник снова застучал по клавишам. Изображение поменялось. Диоген шел к темному линкольну. Он взялся за дверную ручку, придержал дверь для виолы, помог ей сесть, подождал, пока носильщик закроет багажник, обошел автомобиль и уселся на место водителя. Машина отъехала и исчезла в темноте. «Вернитесь назад», — сказал Пендергаст, — «и распечатайте изображение машины. Задержите кадр, когда машина будет открыта. Я хочу видеть салон. Сделайте еще одну распечатку, когда автомобиль станет отъезжать. Нужно разглядеть номер». Изображение на экране погасло, и Пендергаст немедленно надел куртку. «Хорошо, теперь нам надо найти Сондерса». «Если он еще здесь, ищите его на восточной карусели», — сказал Картер. «Спасибо». Пендергаст повернулся, чтобы уйти. «А теперь», — сказал техник, — «я получу свои десять тысяч». Пендергаст остановился. «Десять тысяч долларов? За то, что выполняли свою работу?» «Смехотворная идея». Они вышли из комнаты, сотрудники посмеивались и качали головами. «Если Сондерс здесь, то он в багажном отделении», — сказал Картер, — «я вас провожу». Только что приземлилось несколько самолетов, и потоки пассажиров устремились в багажное отделение. Все карусели были забиты поклажей, носильщики деловито сновали к выходу и обратно. Картер остановил одного из них. Сондерс не остался на вторую смену. Человек покачал головой. «Он будет только в полночь». Дагоста заметил четверых копов на площадке над багажным отделением, Они изучали толпу. Он подтолкнул Пендергаста. — Мне это не нравится. — Мне тоже. У Картера зазвонила рация, и он взял трубку. — Лучше поскорее отсюда убраться, — пробормотал Дагоста. Они поспешили к выходу. «Эй — Эй! — раздался крик. — Подождите! Дагоста оглянулся и увидел офицеров, расталкивающих толпу. — Вы двое! Стойте! Пендергаст бросился бежать к выходу. Полицейский дежурил возле ролса, переговариваясь по рации, — Пендергаст обижал его, до да госта то ли прыгнул, то ли повалился на заднее сиденье. Рев мощного двигателя и скрежет шин, заглушили протестующий крик офицера. Роллс рванул с места на огромной скорости. На автостраде, ведущей от аэропорта, Пендергаст вынул из кармана компьютерные распечатки. возьми мой ноутбук и проверь нью-йоркскую лицензию автомобиля Линкольн 453 ВК-6». Свяжись с одиннадцатым постом на автостраде в и попроси, чтобы проверили, кто там проезжал между двенадцатью и тридцатью и часом ночи в восточном и западном направлении. — А мы куда? — Мы едем на восток. — На восток? Думаешь, он ее не в город увез? — Именно так я бы и подумал. Но диаген знает, что может прийти мне в голову, и потому едем на восток, в дальний конец острова. — Хорошо. И еще приобретем кое-что по дешевке пендергаст свернул с автострады на стоянку поставил автомобиль на свободное место и выключил двигатель дагосто оторвался от ноутбука что возьмем что нибудь на прокат нет украдем